Глава двадцать Иду за Димой, едва поспевая. Состояние дорожки на территории первой городской больницы могло быть и получше. Каблук застревает между раздолбанных плиток. О чем я и говорю. Аккуратно вытягиваю его. Смотреть даже не хочется и без того понимаю, что набойки там не увижу. Чудесно поужинала. Оглядываюсь по сторонам. На обратном пути нужно будет зайти в аптеку. Слишком я нервная в последнее время. Извлеку пользу из этой экскурсии. Предчувствие какое-то нехорошее. Хотя о чем я? Оно у меня постоянно в последнее время. А самолет то чуть не рухнул. Напоминает подсознание. А может, оно уже в альтер-эго переросло. Он? Дима, но какого лешего тут он? Из меня вырывается возмущенное змеиное шипение. Ты мне сказал «Яр, ты его не знаешь. Заедем на пару минут». На эмоциях копирую интонации друга. «Что за творится? Сначала папа, теперь и Дима. У них в жизни других дел вообще нет. Только развлекать и спасать Нагорного?» Взгляд непроизвольно цепляется за высокую фигуру в конце коридора. Пару секунд, и он скрывается за дверью. В последние дни вектор моих мыслей сместился на историю Петра Александровича, Мужчина с пробирающим взглядом, которому очень сильно хочется помочь от всей души. На днях с анавиацией его сына доставили в профильную клинику в Москве. Тяга помочь ему просто необъяснима. Слишком глубокий, цепляющий взгляд, в нем столько мудрости и печали. Вспоминаю, как они с женой плакали, и по телу проходит волна дрожи. А он сам не справится? интересуюсь у Дима. Не настолько маленький, чтоб самому не справиться. Яр, ты в последнее время дерганая. Что-то случилось?» Дима заглядывает мне в глаза. «Случилось. Куда ни пойду, везде он. Это вам с детишками заниматься по душе, а я поесть собиралась». «Наша злая, голодная девочка». Дима приобнимает меня, целует в макушку. «Потерпи немного. Обещаю тебя накормить». «Да ну тебя!» — фыркаю недовольно. Отчасти он прав, общительной меня никогда нельзя было назвать. Но и эфи свою так часто не высказывала. Достаточно было вести себя отстраненно. «Подожди пару минут», — кивает на лавку. «Спасибо, а то без него бы не догадалась». Дима скрывается за дверью кабинета. «Я успеваю только набрать Леню. Ситуация Черепанова, Петра Александровича, нас очень сблизила. Вернее, для меня это уже считается близко». Лёня не успевает взять трубку, как Дима уже возвращается, заливаясь смехом. Вопросительно приподнимаю брови. Дима жестом показывает, мол, отдышусь и расскажу. «Саяра!» — тянет Лёня, видимо, не в первый раз. «Тебя не слышно». «Потому что я молчу», — говорю со смешком. Дима хохочет так заразительно, большим и указательным пальцами вытирая уголки глаз, что удержать улыбку нереально. Тут у твоего коллеги припадок. Не дает мне собраться. Дмитрий Иванович? Он не коллега, он руководство. Поправляет меня. Простите, забыла, что папа нашел мне замену, очень удачную. Не ругайте его, я подожду. Видимо, ему тоже слышны смешки Димы. Скажи мне, как у нас продвигается? Беру себя в руки. Вам на счёт деньги должны поступить в течение нескольких дней. При мне платежку согласовали. Оценили, как будто с салона. Говорит мой собеседник самодовольно. Да, папа говорил, этот парень и мертвого достанет. Потихоньку, потихоньку, но результат выходит отменный. А по водителю вздыхает. Ситуация очень загадочная. Я подал прошение о повторной экспертизе. Как только будет результат, я сообщу. Спасибо, Лёнь. Особого счастья в моем голосе не слышно. Я обещаю, Саяра, все решим. Они там знатно накосячили, составлено грязно, просто для суда нужно все провести в рамках закона. Я в тебя верю. Добавляю мягче. Парень смеется. Все, теперь точно прорвемся. Пока мы прощаемся, Дима приходит в чувство: Во мне загорается огонек ревности. Какого чёрта ему ещё так же с кем-то весело, как со мной? Вспоминаю, как раньше его ревновала но только к противоположному полу. Кружились тервятницы, как над самой желанной добычей. Я была постоянно рядом, но и кусочка мне не доставалось. Психовала, дурная. Яр, сейчас поедем. Рус уже представление заканчивает. Он там что, над взрослой женщиной потешается? От негодования морщусь. Дверь и кто-то оставил. Руслан с нахальным выражением лица сидит напротив грузной женщины. Она забирает лист, лежащий перед ним. «Ну как же вы так? Третий раз! Теперь подписи не в том месте поставили». «Я предупредил, что вижу очень плохо», — говорит нагловато, — безусловно, врет. Поэтому попросил напечатать. «У нас не предусмотрено. Все пишут заявления от руки». Руслан протягивает руку. «Давайте лист». «Только это долго будет, учтите!» Говорит таким голосом, что на ее месте я бы распечатала ему целую стопку, лишь бы подписал и свалил. Женщина, судя по всему, разделяет мою точку зрения. Печатает, правда, один экземпляр. Рассматривает Нагорного жадно, затем наклоняется через стол и показывает ему карандашом. «Вот здесь поставьте, пожалуйста, подпись. Он очень сдержанно выполняет. А вот тут дату сегодняшнюю?» И снова исполнено. У нас регламентирован только расчет через кассу, а она сегодня уже закрыта. Руслан напрягается. Даже отсюда вижу, как дыхание его ускоряется. Но для вас исключение сделаю. Завтра все проведу. Руслан достает деньги и кладет на край ее стола. Ой, тут слишком много. Молодой человек, мы ведь бюджетная организация. Цены у нас символические, а тут в пять раз больше. В этот момент он оборачивается, словно почувствовав, что я смотрю. «Зрительный контакт длится недолго. Оставьте себе на расходы печати». Кивает в сторону принтера. «Мне бы выписку от вас». Из-за этой долбаной бумажки весь сырбор начался. Поднимает край футболки. Перевязка нужна была срочная. Без нее мне не сделали. Косые мышцы у него, несомненно, шикарные. Но в глаза бросается повязка, пропитанная кровью. Женщина впивается взглядом в его пресс, затем мгновенно бледнеет, спохватывается, отрывает нижнюю часть листа, лежащего перед ней, отдает ему. Молодой человек, сразу бы сказали, ну что же вы так? Она ж поднимается с места. Может проводить? Сами дойдете? Меня моя девушка ждет. Справимся сами. Спасибо. Пока он идет в мою сторону, ощущаю на себе его не особо приветливый взгляд, если мягко сказать. Отвожу глаза и натыкаюсь на удивленное лицо Димы. А я-то думаю, что-то он подозрительно притих. Кровавая картинка стоит перед глазами. И когда он только успел. Или когда мы ужинали втроем, рано уже имело место быть. Вспоминаю, что и в тот день он был в темной рубашке. Вполне возможно, что под ней просто не было видно. Устроил тут порку показательную. Раздается веселый голос Димы. Ты понимаешь, что после этого ее бояться тут перестанут. Авторитет в грязь втоптал. От нее -то всего-навсего вот эта записулька необходима была. Приподнимает руку со сжатым в кулаке документом. Раздражает эта бюрократия идиотская. Одни не захотели деньги брать, вторая прицепилась, что печать не такая. Блять, можно подумать, я сам ее мог поставить. Ее же коллеги заполняли. Энергетика у Руслана настолько сильная, что по моему телу расходятся волны мурашек с дрожжи вперемешку. И вообще, это ты мне сказал заехать сюда. В платной давно бы уже все сделали, расцеловав. Строго смотрит на Диму. Они тебе уже сделали. Крови ты не заживает. Пусть нормальный врач посмотрит. Где бы ты еще воспитательный урок провел? Больно мне надо кого-то учить. Выбесила просто со своей печатью. Отмахивается Руслан.